«Гаспар, прошу тебя. Я не могу спать. Он приходит ко мне во сне. Молит топчущийся вот уже десять минут в его кабинете Калум. Ей-богу. Вызову полицию, и тебя так упекут, что не выберешься. Ты прирезал двух ФБРовцев и свалил по пути в тюрьму, но в этот раз без шансов. Я в федеральном розыске, но я все равно рискнул и пришел сюда. Я хочу, чтобы ты понял, как это важно. Просит Калум. «Умоляю тебя». У тебя есть все возможности для этого. Пусть их вместе похоронят. Да ты умом тронулся. В каком веке мы живем? Раздраженно откидывает в сторону папку Гаспар. Он плакал. Когда ее застрелили, он плакал. Он тогда с ней и умер, а не месяц назад в суде. Прошу тебя, не разлучай их. Он силой удерживал ее, отравил ее жизнь. Айна заслужила свободу. Я не обреку ее на вечное заключение с демоном, даже после смерти. Почему их никто так и не принял? Почему так сложно было увидеть, что это любовь? Да, она странная, ненормальная, но это была любовь. Она сама хотела быть с ним. Хотя бы после их смерти перестань говорить про насильное удержание. Про эти ваши долбанные моральные принципы и нормы. Кто ты такой, чтобы их судить? Кричит Калум. У тебя три минуты, чтобы покинуть мой кабинет иначе я вызываю копов. С утра все газеты пестрят сообщениями об исквернении на центральном кладбище могилы Айны Фатих. Гаспар точно знает, чьих рук это дело, и сразу едет на кладбище, но не к могиле Айны. Он долго смотрит на свежезарытую могилу брата, а потом тянется за сигаретой. Ты был полон ненависти и злости, но при этом тебе были преданы и тебя даже любили. Я знаю таких двоих. Это успех, братишка. Усмехается Гаспар. Покойтесь с миром. Хотя ты так не умеешь. Чертей там, небось, строишь. Если вас люди не разлучили, вас отныне ничто не разлучит. Гаспар приказывает покрыть могилу свежими цветами и решает, что забудет о том, что там лежит не только Бальтазар. Мария при поддержке брата подала на развод. Гаспар не стал ей больше лгать и рассказал про смерть Леона. Мария покинула страну сразу после смерти Бальтазара обещала больше никогда не вернуться. Она живет во Франции, учится на дизайнера, мечтает создать свою линию одежды. Гаспар всячески поддерживает сестру, два раза даже летал к ней, чтобы убедиться, что она в порядке и ни в чем не нуждается. Мария рассказывает про очаровательного студента в своем колледже. Гаспар только улыбается, обещает, что она построит свою жизнь так, как сама этого хочет. Крис закончила школу с отличием. Она уже одна из самых востребованных в стране звезд балета, успела даже побывать с гастролями в Европе. Ей пророчат большое будущее, гарантирует, что все самые большие сцены мира будут для нее открыты. Она выбирает только выступления, в которых сама заинтересована. Большую часть жизни Крис думала, что ее одержимость не просто балет, а желание вырваться, стать звездой, собирать огромные залы и овации. Оказалось, одержимость Крис – учить. Она на заработанные на выступлениях и с помощью марка деньги открыла школу балета в Бруклине, где кроме нанятых преподавателей и сама лично преподает детям балет. А самое главное – вдвое дешевле других школ. По словам Леи, нельзя строить бизнес, если он не приносит прибыли. Но Крис зарабатывает на сцене, а тратит на школу. Оказывается, не зря. К школе Крис пресса привлекает внимание других звезд балета. И после пары репортажей о такой вот благотворительности когда-то простой девчонки из Квинса она обретает огромную популярность. Для детей из неблагополучных семей цена так и не меняется, а вот остальные уже платят большой годовой взнос. Крис покупает красивый и уютный домик маме, просит забыть о слове «работать». Сама Крис живет с Марка в его особняке в пригороде. Феретти отошел отдел семьи. Сдал власть второму преемнику своего отца, поставил последнего перед фактом. Он снова начал ходить на курсы, закупаться журналами, сутками изучает материал и чертит. Теперь у них во дворе есть большая стеклянная студия прямо рядом с прудом, где они вместе по утрам кормят лебедей. «У меня есть права, но я не умею водить», опять жалуется носящемуся сквозь город за рулем красного Мазерати Гранд Кабрио Марка Крис. «Потому что у звезд нет времени заниматься делами смертных и учиться» смеется в ответ Марка. Крис потягивается на сиденье кабриолета, подставляет лицо под теплые лучи весеннего солнца, впитывает его энергию. Может, завтра с утра? Водушевляется Крис. Я не хочу инструктора. Ты меня и научишь. И что, будем дом объезжать? Ну, почему нет? Смеется девушка и кладет голову на его плечо. Я люблю твой смех. Целует ее в макушку Марка. Я просто люблю тебя. Крис целует его в щеку и возвращается на свое место. Она не помнит уже когда, на каком моменте она так сильно привязалась к Марка, а потом эта привязанность перетекла в нечто большее. Каждое утро они завтракают вдвоем, расходятся каждый по своим делам. Каждый вечер в объятиях друг друга обсуждают прошедший день, строят новые планы и просто живут. Крис не представляет себя без него, и пусть иногда в редкие, особо темные ночи, Со всех блестящих отражений на нее смотрит так хорошо знакомый взгляд черных глаз, Крис гонит его прочь. Монстру не место рядом с Богом. А то, что Гаспар Росси – истинный монстр, Крис после дела семьи Росси не сомневается. «Мне кажется, что это ты, звезда, а не я. Как ты пришел в мою жизнь той первой ночью под окнами, у меня все стало получаться. Твоя поддержка мне очень помогла. Иногда я даже думаю, что это все сон» что я проснусь и ничего не будет», — говорит Крис, распечатывая упаковку найденной в бардачке машины жвачки. «Это не сон. Но если это и он, то мы никогда не проснемся, обещаю», — заверяет ее Марка. Любви подвержены даже боги. Марка точно бог. Марка набирает скорость, прибавляет звук любимой «Don't wake me up», а Крис прикрывает веки и вновь возвращается в вечер трехмесячной давности, когда видела Гаспара в последний раз. Крис прощается с учениками, перекидывается парой слов с другими преподавателями и, проводив их, идет обратно в зал. Марка сегодня не приедет за ней, так что можно не торопиться и хотя бы полчаса станцевать только для себя, отдаться музыке. Она включает любимое Якобс Бранкс и выходит на середину комнаты. Не следует правилам, не зацикливается на движениях. Танцует просто для себя. Чувствует музыку, отдается в ее власть. Очередной поворот, и вот ее взгляд прибит к черным глазам, смотрящим на нее с зеркала на всю стену. Крис замирает, назад не поворачивается. Смотрит на него тоже через зеркало. Гаспар делает шаг, потом еще и еще. Он останавливается за спиной. Он такой же красивый, выглядит потрясающе одним своим присутствием заставляет колени сгибаться. Но только не Крис. Девушка держит контроль, не капитулирует перед атаковавшей ее паникой, этими удушающими чувствами страха, смятения. Все ее прошлое сконцентрировано в одном человеке. И этот человек стоит сейчас в шаге. Протяни руку, и в этот раз ее точно не отрубят. Потому что в глазах Гаспара бескрайний океан сожаления, смешивающийся с текающими в него реками нежности. Крис видит, как долго он собирается, как дергается у него кадык, сама поражается, как вот так вот все еще стоит, даже дышит. Так всегда. Ты избавляешься от прошлого, заворачиваешь его в плотную ткань, потом кладешь в цинковый гробик и закапываешь где-то под сердцем. Далеко, глубоко, землю солью посыпаешь. Не дай бог все пробьет, вновь прорастет. Ты начинаешь новую жизнь, вливаешься в нее. Она тебе нравится. А потом слышишь сперва эти легкие толчки в подреберье. Какой-то гул. Потом видишь, как земля на месте захоронения рябью идет. Расселены раскрываются. И вот приходит он. И у гробика крышка мигом слетает. Разрастающаяся в нем за края переливается. Всего тебя заполняет. Только выплевывать и успевай, иначе задохнешься. Я знаю, что я долго шел. Гаспар разворачивает ее лицом к себе. Очень долго. А я не ждала. Крис не лжет. Правда, ведь уже попрощалась, и ничего, что заново всю процедуру захоронения проводить. Я знаю. Но я все равно пришел. Зачем? Вернись ко мне. Голос у него дрожит. Крис видит, как ему тяжело дается. Но непонятно, просьба или вероятность получить отказ. Я не могу без тебя. Я пустой без тебя. Прости. Нервно лижет внезапно пересохшие губы Крис. Правда, не знаю за что. Я не хочу ругаться, скандалить. Я просто хочу, чтобы ты понял. Я любила тебя. Любила сильно, любила безумно. Я любила. Я думала, эта любовь меня убьет. Вот настолько она была большая. Я не могла ее носить в себе. Я все ждала, что ты придешь и поможешь справиться с этой ношей. Что вдвоем будет легче. Но ты не пришел. Ты не помог мне. И тогда, вместо того, чтобы растить ее, беречь или леять, я стала избавляться от нее кусочку выскоблила, очистила свое сердце. Там тебя больше нет. Не говори так, умоляю, не говори. Гаспар тянет к ней руки, но Крис делает шаг назад. Я говорю правду. Я хочу, чтобы ты понял. Ты должен. Любовь не уходит вот так. Она не может просто исчезнуть. Ты лжешь себе и меня убедить пытаешься. Отказывается верить мужчина, все в любимое лицо всматривается, ищет признаки лжи уходит. Грустно улыбается Крис. Любовь — это цветок. Если ты не поливаешь его, не удобряешь, он начинает увидать. Моя любовь к тебе всегда была односторонней. Она устала быть одна, а я устала носить ее в себе. — Я люблю тебя. Не смей в этом сомневаться. Переходит на крик Гаспар. — Ты просто меня вынуждаешь, потому что иначе не понимаешь. В моем сердце давно другой. С горечью в голосе говорит Крис. Я убил своего брата собственными руками. Я сделал то, что буду как крест всю жизнь носить. Я сделал это для тебя, — рвано говорит Гаспар. — Сделал, чтобы мы были вместе. Для себя. Все, что ты делал, ты делал для себя, потому что для меня уж точно никого убивать не стоило. Даже образно. Кривит губы Крис. Я не отпущу тебя. Хватает ее за локоть и резко притягивает к себе Гаспар. Ты только моя. Марка тебя ослепил. Я убью этого сукиного сына!» «И превратишься в того, кого сам же убрал», — грустно усмехается Крис. «Хочешь стать вторым демоном?» «Ради этого все это было. Я читала все новости, и Марка многое рассказал. Ты станешь тем, от кого якобы избавил город, а я стану той, кто тобой заболеет и погибнет, защищая тебя. Повторим их историю. Мало было одной трагедии». «Нет», — осекается Гаспар, — Я не этого хочу. Тогда чего ты хочешь? Тебя. Хочу иметь смысл, заполнить эту пустоту. Без тебя меня будто нет вовсе. Ловит поднесенную к своей щеке ладошку и целует каждый палец. Уходи, не ломай мне жизнь, очень тебя прошу. Крис кладет ладони на его лицо, нежно пальцами поглаживает, а у самой глаза блестят, еле сдерживается. Начни новую жизнь найди смысл сделай все то хорошее чего не сделал он будь лучше а твоя любовь сама уйдет потому что это и не любовь вовсе это одержимость в том то и дело что мне век теперь жить и мучиться потому что любовь проходит а одержимость нет обнимает ее гаспар одержимость не созидательное чувство оно уничтожает и носителя и объект а любовь создает она процветание шепчет ему крис У меня к Марку любовь, у него ко мне тоже. А ты избавься от одержимости. Останься в моей памяти человеком, которого я любила, а не тем, кого я возненавижу. Ведь я тебя даже за клуб не возненавидела, а за твою угрозу Марка и моему счастью могу. Крис, пожалуйста. Уходи. Прижимается лбом к колбу, так и стоит на цыпочках пару секунд, а потом отстраняется и отходит к зеркалам. И не возвращайся потому что я тебя не люблю. Врать нехорошо, крошка. Печально улыбается Гаспар. Ты сказала один раз, что не любишь меня. Я поверил. Ты повторила. Я усомнился. Ты говоришь в третий раз, и теперь я убежден, что ты лжешь. Никогда не возвращайся. Раздраженно повторяет Крис и взглядом провожает уже исчезнувшего за пластиковой дверью Гаспара. Крис после каждого своего выступления стабильно получает букет белых роз, и неважно, в какой стране мира она выступает. Марка хоть и злится вначале, но больше не реагирует. Девушке претензий не предъявляет, просто цветы домой забирать не разрешает. Крис все равно один бутон забирает, на дно стеклянной вазы в своей студии собирает. Одержимость не проходит. Гаспар был прав. Гаспар стоит перед огромными окнами своего кабинета и смотрит, как сгущаются сумерки над городом. Весь этот город отныне принадлежит Гаспару Росси. У него абсолютная власть, безграничное уважение и океан возможностей. Но у него нет главного, нет Крис. И никогда не будет. Гаспар слова не нарушил, больше о себе не напоминает. Ее счастье не омрачает, сердце ее бережет. И пусть даже его собственное сердце колючими проволоками перетянуто, каждый бит – это очередное кровавое пятно на рубашке. а счастье он только по памяти помнит, когда украдкой от Леи у нее поцелуи воровал. Крис и ее покой важнее. Гаспар все равно к вечности без нее приговоренный, и пора боже вывести из своего лексикона слово «счастье». Он и выводит, потому что после Крис счастье уже не вырастет. Ее место ничто и никто не займет. Это один раз и навсегда. Не разбить свой образ перед ней, не удариться лицом в грязь все, что остается Гаспару. Он идет на сотрудничество с государством, сильно сокращает число конфликтов и часть благотворительности выделяет на школы танцев, помогая детям из неблагополучных семей реализовать свои таланты. У Гаспара есть все и нет ничего. Ему с этим век жить, умереть в глубокой старости, окруженном детьми и внуками и даже после стольких лет глубоко несчастным. Гаспар завидует Бальтазару даже сейчас, потому что Бальтазар снова получил все, что хотел. Гаспар остался совсем и ни с чем. Иногда, в самые темные ночи, когда он один освобождает бутылку любимого виски, Гаспар сидит в кресле и видит, как Крис танцует, только для него. Кружится перед ним, а у Гаспара в ушах ее звонкий смех стоит. Только в эти ночи он и живет, в остальные существуют. Там внизу она сидит от него по правую руку на троне, из человеческих костей собранном. Пальцы с его пальцами переплетены. На голове терновый венок из чужих душ сплетённый. У них впереди целая вечность вместе. Войну они выиграли. Она может сотню раз твердить себе, что это поневоле, что это обстоятельства, что она повязана по рукам и ногам, что бьётся в груди Бальтазары не айной сердце. Но всё это летит в Тартарары, когда он её обнимает. Всё горит адским пламенем, когда он говорит «за тебя». Всё остальное гаснет, так и не успев вспыхнуть, От его поцелуев шею, прямо по линии роста волос. Прости, где долго шел. Шепчет, подносит губам тонкие пальцы и целует каждый. Я бы ждала тебя вечность, улыбается бледными губами Айна. Конец книги.